Комиссия генерала Деникина, расследовавшая материалы по красному террору за 1918-1919 годы, пришла к ужасающей цифре. 1 миллион 766 тысяч 118 истребленных большевиками за эти годы. Цифра эта, по сообщению, напечатанному в Таймсе в марте 1922 года, составилась из следующих слагаемых. Одни из которых, очевидно, более достоверны, а другие гадательны. 28 епископов, 1215 священников, 6775 профессоров и учителей, 8800 докторов, 54650 офицеров, 260 тысяч солдат, 10500 полицейских офицеров, 48500 полицейских агентов. 12 950 помещиков, 355 250 представителей интеллигенции, 193 350 рабочих, 815 000 крестьян. Ввиду невозможности проверить основания, на которых построена эта таблица, и ввиду очевидной гипотетичности важнейших слагаемых, на нее нельзя ссылаться как на документальное доказательство, присуждение о терроре, но едва ли следует считать преувеличением ее общий итог. Во всяком случае, цифры, сообщаемые большевиками, крайне преуменьшены и охватывают только случаи убийств, при которых была соблюдена хоть какая-нибудь процедура судебных трибуналов. Расстрелы ЧИКа, освобожденные от всяких юридических формальностей и простые убийства, на которые по точному смыслу советских декретов мог считать себя уполномоченным всякий член коммунистической партии, при этом в счет не принимаются. Остаются вне подсчета и массовые убийства в дни вступления красных на территории и в города, занимавшиеся белыми. Как велика при этих условиях разница между официальными показаниями и действительностью, видно из следующих примеров. Официальная статистика ЧК цитированный ранее Лацис, утверждал, что в первые полугодия существования ЧК, то есть до середины 1918 года, в 20 губерниях тогдашней Советской России было расстреляно всего 22 человека. А следователь красного террора Мингунов занес в свой карточный каталог за то же время 884 случая террора. За вторую половину 1918 года когда был объявлен официальный террор, и когда знаменитый приказ комиссара внутренних дел Петровского потребовал безусловного расстрела всех замешанных в белогвардейской работе без малейших колебаний и малейшей нерешительности, тот же Лацис занес в свою статистику 4500 расстрельных. Он считал это чересчур мягким и недостаточным. Но по неполным данным Мельгунова, цифра расстрелов – Зарегистрированных им за это время составляет пять тысяч случая, не считая массовых убийств при подавлении восстаний. А сам Лацис позднее поднял показанную им цифру за вторую половину 1918 года до 6185 человек. За 1919 год Лацис дает цифру расстрелянных по постановлению ЧК 3456 человек но, по другим сведениям, в одном Киеве в 16 киевских чрезвычайках погибло не менее 12 тысяч человек. В Саратове расстреляно и сброшено в знаменитый овраг в эти два года около полутора тысяч человек. В Одессе за три месяца 1919 года насчитывается около 2200 жертв красного террора. В Астрахани При усмирении рабочей забастовки в марте того же года погибло не менее двух а к концу апреля цифра перевалила за четыре человек. В Туркестане при усмирении восстания в январе 1919 года в одну ночь было перебито свыше двух человек. 15 января 1920 года председатель Чекать Зержинский опубликовал объявление, что ввиду победы над Белым движением, отныне смертная казнь по приговорам чека отменяется. Но перед самой ее отменой в Москве и Петрограде было расстреляно около 700 человек. «Ночь отмены смертной казни стала ночью крови», — записал один из казненных на стене тюрьмы. А 15 апреля того же года было приказано присуждаемых к смертной казни отправлять в полосу военных действий как в то место, куда декрет об отмене смертной казни не распространяется. Конечно, на практике и к этому лицемерию не считали нужным прибегать. Известия сообщили, что с января по май 1920 года расстреляно 521 человек. 24 мая по поводу русско-польской войны смертная казнь была восстановлена и официально, и расстрелы пошли ускоренным темпом. А именно, с 22 мая по 22 июня расстреляно 600, с июня по июль 898, с июля по август 1183, с августа по сентябрь 1206 человек. Это только расстрелы особых военно-революционных трибуналов. А помимо этого, в одном Петрограде в связи с наступлением генерала Юденича расстреляно в 1920 году около 5000 человек. Более двух тысяч около Архангельска после ухода английских войск. По дальнейшему расследованию здесь погибло до восьми тысяч. Еще грандиозные расстрелы на юге после поражения генерала Деникина и в особенности после ухода армии в Еврангеля. Только в одной Екатеринодарской тюрьме с августа 1920 по февраль 1921 -го года расстреляно около трех тысяч человек. В Крыму число расстрелянных по самому скромному подсчету поднимается до 50 тысяч, а другие считают эту цифру в 100-200 тысяч. Боиня продолжалась здесь целыми месяцами. Затем следуют такие же массовые расправы в Сибири, в Грузии, всюду, куда проникал красный солдат и его спутник Палач Чика. По мере расширения территории советской власти вся Россия была залита кровью. Когда период борьбы с белым движением закончился, можно было думать, что красный террор отойдет окончательно в прошлое, так и утверждали сторонники советской власти за границей. Так, может быть, и было бы, если бы всякое, не только открытое, но и моральное сопротивление советской власти прекратилось. Но мы впоследствии увидим, что этого не случилось, и созданную террором психологию. Так ярко описанную Штейнбергом приходилось постоянно поддерживать не путем простых угроз, а путем продолжения системы террористических актов. Всероссийская чрезвычайная комиссия ЧК, правда, была заменена ГПУ, Государственным политическим управлением, но перемена была тут только в названии. Расстрелы продолжались по-прежнему. Из случайного сообщения в отчете комиссариата внутренних дел Мы, например, знаем, что в мае 1922 года было расстреляно 2372 человека. В 1923 году специальная комиссия ЦИК Коммунистической партии констатировала, что ГПУ расстреляла 826 человек с нарушением установленных форм. С соблюдением форм, то есть видимости судебной процедуры, революционные трибуналы расстреляли в этом году с января по март 40 человек. А за один май стоп. Я не могу приводить здесь бесконечного списка отдельных случаев расстрела. Читатель найдет его в книге Мельгунов. Что касается характера преступлений, за которые была применена смертная казнь, интересно отметить их изменения после окончания белой борьбы. Мельгунов приводит следующую статистику этих преступлений за 1924 год. Расстреляно за восстание 292 человека, за контрреволюцию 527, за столкновения в тюрьмах 120, за железнодорожные дела 32, за шпионство 70, за экономическое шпионство 14, за пропаганду в Красной Армии 17, за стачки рабочих 154, за убийство селькоров 70. Не нужно думать, что террор направлялся исключительно против офицеров помещиков и вообще буржуазии. Он был направлен также и против крестьян, рабочих, интеллигентов, включая и социалистов. Например, бюллетень партии левых социалистов-революционеров констатирует в конце 1918 года расстрелы крестьян в ряде губерний: в Тульской 150, в Калужской 170, в трех уездах Рязанской более 600, в Тверской 200, в Смоленской 600 и так далее. В 1920 году при усмирении крестьянских восстаний в Томской губернии Сибирь расстреляно более пяти тысяч, в Уфимской по официальным данным десять тысяч крестьян, а по неофициальным свыше двадцати тысяч. В Бузулуке Самарской губернии в том же году расстреляно четыре тысячи восставших крестьян, в Чистопле шестьсот, в Елатьме триста. Телесные наказания крестьян розгами, шампалами, палками, нагайками происходили почти повсеместно. Среди осужденных тюремных сидельцев к 1 июля 1923 года целых 40% приходилось на крестьян и рабочих. Статистика деятельности Верховного революционного трибунала за тот же год дает ту же цифру. 29% крестьян, 11% рабочих, 34% интеллигенции – и только 26% буржуазии в узком смысле. В связи с деятельностью ЧК и заменившего его ГПУ, не только был восстановлен дореволюционный режим тюрьмы и ссылки, но и значительно ухудшен, особенно для политических арестантов. По показанию Лацеса, ЧК арестовало в 1918-1919 годах 128 тысяч человек. Причем Лацис наивно прибавляет, где же тут тот необузданный произвол, о котором при каждом удобном случае кричат наши обыватели. Надо принять во внимание, что все русские тюрьмы в 1919 году вмещали нормально только 36 тысяч человек, чтобы представить себе, до какой степени тюрьмы были перегружены и какую ужасную гигиеническую обстановку создавало уже одно это перегружение тюрем. Тот же лацис сообщает, что из 128 тысяч арестованных более половины были освобождены. И ставит вопрос, а откуда же такая масса невинно арестованных? Ответ его еще более наивен. Когда целые учреждения, полк или военная школа замешаны в заговоре, то какой другой способ, как арестовать всех? Поэтому своеобразному принципу, например, осенью 1921 года, Были арестованы и отправлены в ссылку около 500 слушателей, заподозренных в неблагонадежности, политических курсов красных командиров и 450 кандидатов к ним. В одну ночь в Москве были арестованы около тысячи служащих жилищных отделов. В той же Москве была устроена засада в магазине художественных вещей «Дациаро» и в чека попали все 600 покупателей, зашедшие в магазин. Был случай, когда в бутырскую тюрьму привели целую свадьбу с гостями, извозчиками и так далее. В Одессе при одной облаве в июле 1921 года было арестовано до 16 тысяч человек, чтобы устранить нежелательные элементы в дни выборов в советы. А в новороссийске вошло в обычай устраивать время от времени особый день тюрьмы, когда никто не имел права выходить из дома и целые толпы людей всех возрастов и состояний приводились Через вычайку. Так как тюрем не хватало, то для всех этих арестованных на 1 июля 1921 года их числилось 72 685 человек, то были организованы, по примеру, лагерей для военнопленных, специальные концлагеря. Некоторые из них прославились своими ужасами. Таков был знаменитый лагерь смерти в Холмогорах, куда свозили со всех концов России пленные офицеры белых армий и где их еще до устройства лагеря топили целыми тысячами на баржах и расстреливали. Местные жители указывали цифру погибших там до восьми тысяч человек. Комендант Бачулис в этом лагере придумал разделить заключенных на десятки и за провинность одного наказывать, а за побег расстреливать весь десяток. Но есть лагерь, одно упоминание о котором заставляло дрожать даже заключенных из Холмогорского лагеря. Это Пертаминский лагерь. Ссылка туда считалась равносильной смертному приговору. Расстрел заключенных тут же на месте по прихоти не только коменданта лагеря, но и простого конвойного здесь был самым обычным явлением. За полгода в 1922 году на 1200 заключенных здесь пришлось 442 смерти. В последние годы советская власть применяла этот прием лагерного или тюремного умирания вместо смертной казни, к ликвидации своих политических конкурентов, социалистов-меньшевиков и социалистов-революционеров. При ликвидации меньшевиков в мае 1923 года в 30 городах было арестовано более 3000 человек, а в июле прошла новая волна репрессий, захватившая новые сотни, если не тысячи. Ликвидация социалистов-революционеров началась знаменитым процессом 47 видных деятелей этой партии в июне 1922 года, вызвавшим большой шум за границей. После амнистии и временной легализации партии ее вожди были обвинены в старых преступлениях и 12 видных вождей партии были приговорены к смертной казни которая была затем заменена условно-бессрочным заключением, если партия прекратит борьбу против большевиков. Другими словами, политические враги были сохранены в качестве заложников и оставлены в живых под угрозой ежеминутного расстрела за чужие вины. Для социалистов были назначены отдаленнейшие места ссылки в глухих местах Русского Севера и Сибири, на Соловецких островах, в усть Хаби, в Нарымском и Труханском крае, в условиях полной невозможности существования. Соловецкие острова на восемь месяцев отрезаны от сообщения с внешним миром, и этим промежутком времени тюремщики воспользовались, чтобы устроить 19 декабря 1923 года форменный расстрел заключенных, отказавшихся повиноваться усиленным мерам строгости тюремного режима. В официальном отчете делегации британских тред юнионов посетившей Россию в ноябре и декабре 1924 года, красному террору посвящено несколько смущенных строк, которые показывают, как трудно довести истину до сознания людей, которые не хотят замечать ее. Что касается постоянных утверждений прессы, что настоящий режим в России есть царство террора, то делегация желает засвидетельствовать свое убеждение, что в это не может добросовестно поверить ни один беспристрастный человек, путешествовавший в Союзе и говоривший с его гражданами. А далее следует фраза. Конечно, часто встречается нежелание противиться людям и мерам, выдвинутым коммунистами, и это нежелание вношено скорее страхом, чем любовью. Мы увидим позже, что нежелание противиться Постепенно уступает место желанию противиться или той активности населения, которую со страхом признавали уже сами большевики, как новое явление, с 1925 года. Но делегация права, что предшествовавшее состояние пассивности, объясняется скорее страхом, чем любовью. В этой неловкой фразе заключается невольное признание, что красный террор достиг своей цели. Ибо его целью и было, как мы видели, внушить страх населению, как единственное средство, управлять обширной страной при посредстве нового привилегированного класса, который, в свою очередь, управляется кучкой олигархов при помощи методов устрашения. Мы теперь ознакомились с тремя средствами, которые помогли большевикам в течение почти целого десятилетия сохранить за собой власть, захваченную в трудную для государства минуту. Значит ли это, что власть эта, опираясь на те же средства, партию, армию и красный террор, гарантирована навсегда от всяких неожиданностей? Ответ на это можно получить уже из представленного описания. Мы видели, как каждое из трех средств, как оно недействительно в начале, с течением времени постепенно теряет свою силу. Партия, разлагаясь изнутри, растворяется в окружающей массе, ее твердые очертания выделявший ее в привилегированную касту, стоящую над населением, постепенно сливается с окружающими ее элементами, беспартийными специалистами, чиновниками и так далее. По мере отдаления от момента Октябрьской победы слабеет идеология этой победы, вымирает поколение победителей, выходит на сцену новое поколение, чуждое старой традиции, расщепляется твердый остров доктрины и так далее. Что касается Красной армии, она с самого начала была гораздо менее надежна, чем партия, и чем дальше, тем больше. В армии воспитывался свой корпоративный дух и создавались свои порядки, делавшие ее тем менее уязвимой для непосредственных гонений, чем более она становилась похожа на регулярную армию, организованную по всем правилам военного искусства. Наконец и террор, при всей силе произведенного им первоначального впечатления, Бледнел по мере того, как истекал самый материал для террора. Все опасные для власти буржуа, все белые офицеры и так далее, или уже попали в руки власти и казнены, или приспособились, или же эмигрировали и находятся в недосягаемости. После того, как большевики немилосердно разрушили старый порядок и истребили старый состав общества, они очутились перед новым, заведенным ими самим порядком. Но порядком который нельзя же было разрушать до основания каждый день, чтобы каждый день приниматься за строение нового. Таким образом, они постепенно связывали себя введенными ими же учреждениями и обычаями, сокращали количество явных врагов, сокращая сферу применения террора, усиливали чувство безнаказанности обывателя, не входящего в эту сферу. Средства террора, конечно, не уничтожены, Каждую минуту Оно может начать снова действовать, но стенка сама постепенно выходит из нравов. Население смелеет, гипноз страха исчезает, как он исчез во времена французского термидора. Таким образом, каждое из трех средств имеет предел, за которым перестает действовать с прежней силой. К вопросу о том, достигнут ли уже этот предел, мы вернемся в конце настоящего издания.